Самое главное по пути на военные склады было не свернуть в деревню кровососов. Мне этого, дитя природы, хватило с лихвой в том поле аномалий. Пусть лучше диких курей со шлангами от противогазов вместо шеи по своей деревне отлавливают кровососущие, Они покушаются на жизнь таких бессеребренников, как я. Но смех смехом... А как отличить просто заброшенную деревеньку от места кровососьи хоргий? Заброшка и заброшка. Нет, если бы я контовался в зоне годик-другой, точно бы знал как. Вот это, например. Вон и домик с почти целой крышей. Можно поспать, не опасаясь кислотного дождя. А поспать мне, ой, как надо. В застенках у глаз не сомкнул, и иду уже битый километр. Два, три, десять. Уютный чердак с почти сухим сеном, узким окошком и еще более узким люком показался вполне безопасным местом. И, недолго думая, так прямо и завалился в самую пышную охапку силоса. Даже последней банки тушенки харакири не сделал. Сил не было. а а А-а-а! у у бух бух В тех звуках, что разбудили меня, ничего необычного для зоны не было. Даже привык к ним как-то. Но вот последнее хрр узнал. И от того, что хрюкало где-то совсем рядом, аж мороз побежал по коже. Опять сосун вашен кровь, пожаловал по мою душу. «Относишься к ситуации с юмором?» «Это хорошо», пытаясь подавить зевок, сказал я сам себе вслух. Я всегда шучу в стремленных ситуациях сам с собой. А поскольку никто, кроме меня, этого не слышит, то и где смеяться, соответственно, никто не спрашивает. К доктору тоже послать некому, а я бы сходил. Честное слово. Надо бы вылечиться от хронического невезения. Без году неделя в зоне, а уже столько всего. Я, к слову, и на большой земле этим страдал по жизни. Петрович... Так, по отчеству, меня чаще всего звали друзья и знакомые именем Нарицательным. На ком исправно работавший до этого выключателя коротит На Петровиче. Кто застревает раз от разу в лифте? Петрович. С кем не решаются ехать коллеги даже в маршрутке, не говоря уже о собственных тачках? Правильно, с Петровичем. И правильно, кстати, делали. Шесть ДТП за последние полгода. Всего лишь пару месяцев прожившая со мной подруга попрятала все колюще-режущие подальше и даже чай делала исключительно сама. Но и она не выдержала после того, как в новогоднюю ночь на сервировочном столике от горячих подсвечников лопнула стеклянная столешница и оливье, кровь и шампанское, и осколки. Все перемешалось на усыпанном конфетти-ковре. Думал, в зоне все изменится, все будет по-другому. Еще и из-за этого я здесь. И на тебе. Упырь со щупальцами уже лезет на чердак, проламывая своей башкой гнилые доски. Хотел выпрыгнуть в пролом в дальнем углу чердака. Так на тебе. Внизу нарезает круги еще парочка полупрозрачных кровососов. Только глазки сверкают. И опять все то же самое. Хр -хр -хр В общем, и здесь я могу смело читать лекции по теме «Что такое не везет» и «Как с этим бороться». Уже совсем было отчаялся и даже прикидывал, какой салатик добавить в меню моих поминок, как крики и выстрелы на околицы стали совсем уж неприлично громкими, и все мои гости подорвались в ту сторону – Кто-то беспросветно глупый, глупее, чем я, упрямо ломился в центр деревни, пытаясь выселить ее законных жителей. «Ладно, моя непроходимая беспечность привела меня в самое логово шишкоголовых, но эти-то куда прутся?» Впрочем, долго рассуждать я не стал и сделал ноги в направлении «милитари». «Там меня, как оказалось, уже ждали». Ну, не совсем меня, но встретили горячо. Если кто не знает, очередью из крупто-калиберного пулемета можно разобрать человека на части так, что потом ни один, даже самый талантливый в мире хирург не соберет. Хотя бы он и был еще и по совместительству чемпионом мира по скоростному сбору кубика Рубика. Теперь можете представить, что я чувствовал, когда сыны анархии между двумя стаканами портвейна садили в мою сторону из корда. То ли сопли мои приняли за щупальца кровососа, то ли хрипел я, похоже, но ветки над головой летели в разные стороны минут пять. А что, патронов у свободы тьма, недаром на бывших военных складах сидят. Потом они, конечно, извинялись, дружески шмоная меня по карманам на предмет всего полезного. Извинялись ровно до того момента, когда сталкер по кличке шлеп не загробастал мой пистолет. Он некоторое время вертел оружие в руках, а потом почти без размаха шарахнул им по моей протянутой руке. «Это банданы, Пушка!» — объяснил недоумевающим товарищем шлеп. «Не иначе, как этот хмырь бандану уделал. А мы-то надолг грешили». Тут уже все уставились на меня, и это мне чертовски не понравилось. Что за бандана такая, и при чем тут мой пистолет, я не понял. Зато понял, сейчас будут бить, и это в лучшем случае. Скорее всего, дело дойдет до смертоубийства. Ясен пень, здесь уж точно никакого суда с присяжными не будет, а если и будет оставаться на нем, не собираюсь. Развлекайтесь без Угрюмова. Как раз солнышко закатилось за макушки деревьев, и я немешко отправился за ним, прыгнув прямо в высокое пламя костра. То ли игра света и тьмы сыграла свою роль, то ли дрожь в пьяных руках и пляска чертей в пьяных глазах свободовцев, но ни один их выстрел не достиг цели. Я ломился сквозь лес, подобно обезумевшей корове, которая, проснувшись поутру, обнаружила у себя вместо вымени вентилятор. Это могло закончиться очень печально, но не закончилось. Все аномалии в тот поздний вечер будто попрятались, а зверье ушло оставлять следы на неведомых дорожках где-то в других местах, благо зона не песочница». Вот тут-то я почти уже был готов пересмотреть свое отношение к проблеме везения и невезения, но именно за этими мыслями меня застала дальняя зорница, что-то сверкнуло в той стороне, где находилась мрачная громада ЧАЭС. Эти твою выброс! С этой беготнёй я как-то совершенно упустил из виду, что пора бы ему уже и быть. Нужно искать укрытие. Вот сейчас-то и проверим, остался я и в зоне все тем же Петровичем, или жизнь готова дать мне еще один шанс. Дыхалку уже сбивала вибрации нашпигованного электричеством воздуха, и в глазах забегали темные мухи, а я все бежал и бежал. Сам процесс напоминал спортивное ориентирование, где за определенное время нужно добраться до контрольной точки». Только вот этих ориентиров у меня как раз нет. Можно было бы приложиться на интуицию, но когда я сделал это в последний раз, два дня сидел в непросветной глухомане возле разбитой попутки. Потом часа три меня по сельской местности гнали местные поселковые Аль Хе, Затем я едва не утонул в вонючих стоках, по недоразумению называемых речкой Серебрянкой. И когда уже вышел к родным местам, сломал ногу. А ведь всего-то навсего моя долбанная интуиция подсказала, что на попутке будет быстрей и комфортней, чем на забитой людьми электрички. Вот и сейчас я мчался, сломя голову, куда ноги несут. Ага, желудок уже просится наружу, а это верный признак того, что с минуты на минуту придавит по-взрослому. Это со слов бывалых, а уж им-то я верю. Кажется, небо поменялось местами с землей. Кранты. «Но ведь и правда, башка моя сейчас ниже задницы. Как так получилось?» «Наверное, на какое-то время отключился, все еще по инерции перебирая ногами. И сейчас продолжаю ими дергать. Застрял?» «Да, похоже. Причем застрял в очень интересном положении, вверх тормашками. И не видно ни черта». Ну, хоть жив, и то слава богу. Я не стал ждать, когда кровь проследует к моей голове от более важных частей тела, и попытался нащупать в темноте, за что бы можно было уцепиться. Наконец это удалось. Вот уже лечу вниз». Приземлился во что-то мягкое и склизкое. А вот летел ли я вообще, во мраке этого не определишь. Хотя, если посмотреть на светлый круг горловины колодца наверху, в котором и телепался некоторое время, так и да, летел. А шею не свернул только благодаря тому, что десантировался прямо на... Фу! На разложившийся труп. Везет же мне! Везет? Везет. Это звучит действительно как-то двусмысленно. С одной стороны, сижу, черт знает где, рожа вся разодрана, правый бог дико болит, хочется жрать, и оружия нет. С другой стороны, упал и не убился. Выброс пережил. В любом случае, чувствую себя лучше, чем мой сосед, обнимающийся с ржавым автоматом, покоящимся на том, что осталось от живота, бедняги. Так уж устроен человек, кому-то рядом хуже, чем ему. Это греет душу.